Глава двадцать Рефлекс срабатывает раньше, чем разум. Крылья подбрасывают меня под потолок, огненный щит закрывает. Крики, грохот, драконий рев. в золотом пламени сгорает песок и что-то метнувшееся ко мне снизу. Удивительно, но взлетев, не глядя и не видя сквозь огонь щита, я четко представляю пространство вокруг и свое местоположение. Только отлететь к выходу в окружении щита нельзя. Могу напороться на своих, на того же Дегона. Гашу огненный щит, заменяя его обычным магическим. Меня окутывает жаром. Чуть не слепну от потоков магии переполняющий цех. Приходится сосредоточиться, чтобы разобраться в мешанине вспышек и темных всплесков. Часть пола обрушилась. Пылающий дракон Дегон стоит в этом провале и поливает огнем рвущееся из подвала существо. Стены рядом с ним, дверь. Все горит. В соседнем углу на краю проломленного пола за многочисленными щитами прячется Дарион. Работницы вместе с стражниками жмутся в другом углу. Исходящие от Зинара волны зеленой магии ударяются о стену, она выворачивается, раскрывается лепестками. Рев черной твари ударяет по нервам, крылья сводит, падая, окутываюсь золотым огнем. Удар встряхивает меня, мощный, куда жестче, чем на тренировках. Хотя на твёрдое не приземляюсь, так и остаюсь в центре окутавшего меня щита, парю со всякой поддержки. Снова ревет вестник. Наверняка это вестник, Издание вздрагивает. Надо улетать. Распахнув крылья, поднимаюсь, по щиту что-то ударяет, опять швыряя вниз. Сквозь грохот и рев прорывается крик. Очень осторожно открываю в щите смотровое окошко, и внутрь врывается дым. Дегон опутан щупальцами, вестник тянется к его распахнутой пасти, из которой почти непрерывно льется огонь, выжигая и тварь, и пол, оплавляя камни разрушенных стен. Дракон правящего рода во всей красе. Стена обрушивается на засевшего в подвале вестника, а следом обваливается часть потолка. Надо уходить, бежать. Но Дегон окажется в ловушке под падающим зданием, смещая окошко по щиту, Нахожу работниц. Трещина в полу и выползающая из нее тьма отделяют их от пробитой Зинаром бреши в стене, а сам он висит на плече Генриха, оглядывающегося в поисках выхода. Наставник Дарион. Поднятые им каменные столбы держат потолок над нашей частью здания, но столбы трескаются, магия истончается, сгорает в пламени Дегона и расплескивающейся тне. Взлетев под скрипящий ломающийся потолок, заставляю щит раскрыться снизу. Горький воздух обжигает легкие. Когда потоки магии видны, управлять ими в разы проще. Рев, грохот, судорожные попытки работниц, Генриха и Фергера, перекинувшего Зинара через плечо, вырваться наружу все это отвлекает, но я сосредотачиваюсь на магии. Концентрирую ее в щели между девушками с офицерами и проломом в стене, там, где вестник выталкивает из-под пола щупальца. Окутываю его магией, заставляю ее проникать вниз, в скопившуюся там тьму. Уплотняю, концентрирую, насколько хватает сил, и выдыхаю. Мгновенная вспышка белого пламени выжигает щупальца. Многоголосый вой пронзает тело, я уже знаю, что крылья сведет, и окутываюсь огненным щитом. Удар об остатке пола вновь меня перетряхивает. В несколько судорожных взмахов я отлетаю к Дариону, Расправляю огненный щит над нами. «Выжигай все внизу!» — рявкает Дарион. «Пол сгорит!» — бросаю взгляд в другой угол. Фергор с Зинаром на плече перепрыгнули на другую сторону разлома, отдает капитана Нилю, а Генрих подхватывает работницу на руки и вышвыривает наружу. Хватает следующую девушку. Их скрывает дым. «Он и так сгорит!» Магия Дариона перестраивает столбы, не позволяя потолку обрушиться. Я снова вдыхаю. Опускаю магию, толкаю ее в темные проломы пола, пронизываю пламя ректора. Что-то огромное сидит внизу, сдавливает его шею горящими щупальцами. Черпая из источника, разливаю золотые потоки. Уплотняю, вгоняю исполинскими иглами сквозь обломки пола. Выдох обобщает магию в золотой ослепительный огонь. Доламывая пол, Вестник вскидывает опаленные, осыпающиеся пеплом щупальца. Магия вокруг Дегона разгорается ярче, он выдыхает пламя в темную массу чудовища. «Отступаем!» Столбы Дариона складываются над нами купольным навесом. Удар зеленой магии вышибает в растрескавшейся стене дыру, и мы бросаемся наружу. Метнувшиеся за нами щупальца сжигаю в пепел. Грохот скрежет внутри здания, сменяется ревом. Сквозь проваливающуюся крышу Дегон вылетает в человеческом обличье, прямо в воздухе обращается драконом и выплевывает вниз сгусток огня. Алая магия охватывает здание, пламя струится по ней, оплавляя и пожирая строение. В несколько мгновений фабрика обращается грудой переплавленного камня и пепла. Приземлившись на нее, Дегон широко распахивает крылья, и громким ревом оповещает округу о своей победе. «Улики!» — он утирает перемазанный сажи лоб. «Он совсем забыл, что из Бен нужны улики!» Меня пронзает ужасом. «А что, если внутри кто-то остался? И где пушинка?» Распахнув крылья, взымаю вверх. Всего пара минут боя, а такие разрушения, паника... Разноцветная магия растекается по территории рваными потоками, взымает потруберанцами вокруг стражников и избэшников. Рульф изливает на сидящего Зинара радужные каскады целебной магии. Работницы помятых служащих уводят к воротам, и те спешат присоединиться к жмущимся на другой стороне улицы извозчикам и грузчикам. Три девушки постоянно оглядываются на меня, жаль их лиц не разглядеть за всполохами магии. Пушинки нет. Паника сжимает сердце, хотя напоминаю себе, что почувствовала бы ее гибель. Мы же связаны. Не могла Пушинка просто сбежать. Или могла? Глаза Дегона горят. Он приподнимается на задних лапах и с силой обрушивается на останки фабрики. Трещины разбегаются по земле, проламывают ограду. Тенты, качнувшись, начинают осязать. «Валерия, ко мне!» — рявкает Дарион. «Надо звать Аарона». Мелькает мысль, но не успеваю сжать метку. Несколько квадратных метров земли раскалываются, из-под пластов высовывается мохнатая голова с ушами, увенчанными золотыми кисточками. И мохнатая спина, и пушистый хвост пушинки размером с... Не знаю, наверное, что-то около слона. Молодого такого, не слишком большого, но слона. «Стоять, она своя!» Кричу и избежником и стражником, прицеливающимся, выпитившийся на поверхность зад. Мордой Пушинка еще в земле, но, услышав крик, замирает. Убедившись, что стрелять не будут, уцепляется передними лапами за край раслома и силой вытаскивает голову. В пасти у нее, фонтанируя черной кровью, бьется плоть Вестника. Черная магия демонов перетекает в Пушинку, но большая часть рассеивается, отскакивает от вспышек золота, на измятой шкуре и просто истаивает. Тряся головой и пятясь, Пушинка тащит Вестника из-под земли. «Вестник бездны! Всем покинуть опасную зону!» — опоминается Фергер и закидывает трепыхающегося капитана на плечо. Работницы припускают наружу, стражники пытаются их контролировать, но больше оглядываются на вытащенную из земли часть Вестника, которого отчаянно жует Пушинка — а те, кто не бежит задержанными, телепортируются, и не все появляются на прилегающих улицах, некоторые исчезают совсем. Не отступает Дарион. Дегон спрыгивает с горы огарков на землю и тоже впивается зубами в вытащенную пушинкой часть Вестника. Я же вгоняю в тварь золотую магию, пропитываю ею растрескавшуюся землю, как и алая магия Ректора, только концентрирую свою подальше от него, чтобы не навредить. Пушинка отскакивает, И я первая выдыхаю. Мое желтое пламя прошивает вестника, вырывается из трещин в земле. Следом ударяет огонь Дегона. Демоническая тварь, поняв, что внизу не спастись, выпирает наружу. Вестник похож на ссыпившихся хвостами змей, только вместо морд у них зубастые челюсти с уродливыми бородами из мешков телесного цвета. Некоторые пропороты, из них стекает цементная жижа. Большая часть тварей или тварей так обнажена, местами обуглена, что они лишь слепо дергаются. Но три змеи, выползшие с другой стороны фабрики, невредимы. Дагон разворачивается, я бросаю потоки магии в пасть ближайшей ко мне змеи. Пушинка нахохливается, раздувается, с ее клыков капает черная кровь. Магия Дагона приходит в движение с фантастической скоростью. Охватывает одно ответвление Вестников полный кокон и вспыхивает белым пламенем. Я поджигаю второго, но слишком рано, еще не успев толком сконцентрировать магию, и пламя недостаточно горячо. Третью живучую тварь сжимают взметнувшиеся из земли чески. Питающие их зеленые потоки магии исходят от коричневого дракона Зинара. В холке он меньше Дугона, магическое сияние бледнее, и тварь ломает ловушку — но из земли поднимаются новые каменные отростки и охватывают тварь. Дегон обжигает этого вестника своим белым огнем, а я ударяю по оставшимся отросткам, добивая их. И лишь одну, отожженную от тела голову, оставляю. То, что выделяют их подбородные мешки, слишком похоже на тесто для маговыпечки. Тварь щелкает челюстями, даже в таком состоянии пытаясь кого-нибудь достать. «Лера!» от возгласа арена хочется втянуть голову в плечи, но когда за спиной работают крылья сделать это нелегко арен пылает нет не так он горит в костре магии пронзающим даже небо ох и влетит мне за боевые подвиги твоя жизнь имеет первостепенное значение для империи для ее рана для меня в конце концов арен заходит на этот пассаж сформулированный чуть отлично от предыдущих, «раз тридцатый». И я не преувеличиваю. Сижу в кресле нашей гостиной, виновато склонив голову, как бывало, когда меня отчитывали родители, и с каждой секундой привычное повиновение расстрашает все больше. «Не хочу сидеть здесь. Я хочу в избе, узнать, что рассказали работники фабрики, что там с Тордасом, каким выводом пришел вызванный на место Ленарен» но вынуждена слушать, как меня отчитывают. «Ты должна была вызвать меня!» «Ты был занят», — шепчу я. «Для твоего спасения я всегда свободен». «Все было под контролем». «Каким контролем?» «Там от фабрики ничего не осталось!» «Лера, ты должна беречь себя!» «Тебя приписали в СБ, чтобы ты смотрела, а не сражалась!» «Ты должна была отступить!» Поднимаю голову. «И оставить всех без моей поддержки?» «Да!» — Аарон рявкает так, что вздрагивают стекла. «Не кричи на меня! Лера, я люблю тебя и не хочу потерять!» Примерно то же самое говорили родители, объясняя отказы отпускать меня в школу и на занятия одну, запрещая долгие встречи с друзьями, вечеринки, вообще все, кроме учебы и кружков. Стиснув кулаки, встаю. Я не Ланнебет, -э но тоже кое-что могу. Голос мой глух и пугает ракочущими нотками. Арен, может, ты и одно из самых сильных существ Йорана. Может, я кажусь тебе слабой, хиленькой и все в таком духе, но я сильнее многих других существ. Я постоянно тренируюсь, и я в состоянии за себя постоять. Ярость переполняет меня, не выдерживая безумного давления и округлившихся глаз Арена, ударяю кулаком о столик. Хрустнув, он осыпается к моим ногам. Обугливается и обращается в пепел, наполнив гостиную запахом сожженной древесины. С этими драконищами без мебели вредительства невозможно. Ухухуху, ушки Тихо-тихо комментирует из угла Пушинка. Удивительно, но при своем громадном размере она таки умудрилась сидеть весь спор незаметно. Или мы с Аароном в гневе о ней совсем забыли. Лера! Аарон выдыхает дымок. Я так зла. Внутри все настолько горит от убийственного чувства несправедливости и обиды. Я ведь справилась. Он должен был меня похвалить, а не ругать при всех. Что, кажется, сейчас тоже дыхну дымом или пламенем. Жар распекает легкие. Моя помощь нужна существам, ее рана. Из обушующего внутри огня каждое слово дается с трудом. Для этого... «Ты должна быть жива!» «Я жива, а могла не выжить!» Арен на миг застывает, будто осознавая эти слова, и порывисто сгребает меня в объятия. «Лера, Лера, я просто за тебя испугался!» «Арен, я, как и ты, хочу помогать остальным!» «Мой огонь убивал Вестника!» «Я была под щитами!» «Меня страховали наставник и ректор!» «Ты с ума сошла!» «Там был вестник. Ты должна была сразу вызвать меня». Он целует меня в лоб, макушку, перебирает волосы. «Я... не знаю. Мне казалось, мы справимся. Это было не страшно, не после тренировок с Дарионом. Но, наверное, мне лучше носить с собой оружие. С рассекающим и пронзающим все было бы проще. Да и им полезно заняться делом». «Лера, только не говори, что собираешься запереть меня во дворце». Именно это он говорит, в другой формулировке, конечно, и мы возвращаемся к давнему спору. Его аргумент что я должна быть жива любой ценой, а мои то, что у меня пламя дракона правящего рода, у меня пользоваться клыками, призванное оружие и потребность ИСБ в видящей, которая будет выезжать на места. Не знаю, чем закончился бы наш разговор, если бы не появление императора в башне. Валерия Тебе надо вернуться в СБ и продолжить расследование. Судя по интонациям голоса и выражению лица, он с этим не согласен. Возможно, тут не обошлось без мебели вредительства, но его более пространно повторенный приказ возвращает мне свободу передвижения, выдает арена в сопровождающее, рассекающую с пронзающим в помощнике, и право узнать, как же там дальше продвигается расследование. Ура! Аарон. Арен в таком бешенстве, что магия вокруг него вскипает, раскаляя воздух. Он бы, наверное, подрался с отцом, но на лестнице раздаются шаги, и Ланабет мягко зовет: «Аарен, Кар, Валерия, вы где?» «Здесь!» Отзываюсь я, чувствуя в ней опору и поддержку. Она возникает в дверном проеме, лучезарно улыбающаяся, безмятежная. «Кар, ты ведь уже все сказал о том, как СБ нужна помощь Валерии?» арен закусывает губу пламя магии вокруг него смягчается хорошо я понял напряженно произносит он и молча телепортирует меня в сб южных крон арен спасибо что согласился он молча сопровождает до выделенного моим коллегам кабинета легко опознаваемого потолпящимся рядом местным избэшником молча заходит подавляя всех аурой сурового недовольства. Особенно достается единственному дракону Зинару, которого пронзает испепеляющий взгляд. Я же стараюсь говорить непринужденно. Есть подвижки в расследовании. Что сказали работники фабрики? Задержали Тордоса? За час, что я отсутствовала, наверняка что-то узнали. Надеюсь на это. А еще мне интересно, что там с Лидой и ее подругами, и как они оказались на фабрике.